Говорили, что у Сильвёрского змея в мехах и бриллиантах держит его на короткой приструнке, и краем руководит именно она, а вовсе не её муж. Глеб Звоницкий, выслушивая трагические истории о нелёгкой судьбе промышленника и политика Александра Ястребова, взятого в железные клещи с собственной женой, поначалу сильно раздражался, порывался возражать, а потом перестал. Невозможно никому ничего объяснить. Невозможно, и всё тут. Никто не поверит, а если и поверит, то не до конца. И будут ещё внимательнее искать подвох и подсчитывать промахи и ошибки. Людям нравится считать тех, кто сильнее и умнее, пройдохами и болванами, так легче жить. Вот лежишь ты на диване или на кухне, Котлетный фарш крутишь, а тут по телевизору Инна Васильевна. Волосы белые, глазищи голубые, на пальце перстень. Даже в телевизоре видно, как играет. Да ещё муж губернатор. Сидела бы себе, не лезла никуда. Так нет. Она и на телевидении, она и на радио, и премию какую-то учредила, и фонд помощи каким-то детям придумала. Не иначе все денежки из бюджета сама украла. Не на свои же кровные фонды и премии учиждает. Денежки украла, накупила на них шуб и особняков. Муж под каблучник вякнуть не смеет. У такой разве вякнешь? Сразу видно, стервы зараза. Нормальные женщины такими не бывают. У нас шубы особняков не имеется. И с мужем вчера чуть было не подрались. Зато мы нормальные, как все. Трудно быть не таким, как все. Неважно, лучше или хуже, всё равно трудно. Катя Мухина, у которой когда-то был хвост на макушке и весёлые ямочки на щеках, тоже была не такая, как все по рождению. Она была дочкой большого человека, следовательно избалованная, богатая, подрастающая сервочка в глазах окружающих. Только в отличие от Инны Селивёрстовой, она никогда не умела за себя бороться. Катя, повторил Глеб Петрович настойчиво. Вы бы ехали домой, поздно уже. А? А, сейчас поеду, да, хорошо. Она будто разговаривала сама с собой, и Глеб вдруг вспомнил эту её манеру, появившуюся как раз, когда погибли родители. Она говорила словно не слыша собеседника. Чёрт тебя побери, с тоской подумал Глеб. Он ещё помаился возле неё, потом сел на диванчик напротив. Катя смотрела в окно, на тёмную площадь с конной статуей. И статуи, и площадь были похожи на все европейские площади до одной, и только собор не похож. Глеб стал смотреть на собор. Статую он не любил. Глеб Петрович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 Не все дома, как аккуратно выражался Усипсавелич, иннводитель, но Глеб был уверен, что это пройдёт. Любая в истерику кинется, если отца прикончили и мать застрелили, почти у неё на глазах. Но с тех пор прошло достаточно времени для того, чтобы прийти в себя.